Глава 20. Изида, твой сын у меня. Небо было тёмным, но в трещинах ветрового стекла автомобиля арки плясал и переливался свет белых фонарей венчальных часовен. Хоть одну баночку пивка, думал Крейн, сидя рядом с арки, который гнал старый грузовик на юг по Лас-Вегас-бульвару, и в холодильнике перекатывались и стукались одна, а другую полные банки курс. Ну какой, скажите на милость. Может быть вред, если он выпьет всего одну баночку. В этом городе народ открыто расхаживает по улицам и пьет крепкое спиртное. В казино дают бесплатную выпивку, и ты можешь идти с куда угодно, оставить стакан там, куда пришел, и взять следующий. Но ведь одно это дело не ограничится, напомнил он себе. Как бы истово ты не клялся и не обещал, что будет именно так. И если какая-то возможность сохранить здесь жизнь все же имеется, нельзя позволять Дионису наложить на тебя руку сильнее, чем ему уже удалось. В конце месяца в подкове Бенайона должна начаться мировая серия покера, и если она будет проходить так же, как и в 1969 году, то игры присвоения на озере должны состояться раньше, на святой неделе, то есть уже на следующей. У Крейна не было никаких планов, но если возможность избежать смерти, которую заготовил для него родной отец, все же существовала, то чтобы достичь ее, необходимо было оставаться трезвым. «Но», — подумал он, — «Оззи сказал, что я обречен, и если это правда, то с какой стати я должен умирать трезвым?» «Ладно», — подумал он, — «возможно. Но не этой ночью, ладно? Как раз эту ночь вполне можно провести без выпивки, верно? Если мы найдем Диану, то ты должен быть в самой лучшей форме, на какую способен, как в лучшие годы». «Смотри перекресток с Чарльстон», — — сказал Ози с заднего сиденья. — Нужно будет повернуть налево. — Оз, я знаю, — устало сказал Мавранос. — Я просто не хочу, — сказал старик, — чтобы ты проскочил поворот, а потом закручивал каперсы в этом безумном движении, чтобы попасть куда следует. — Закручивал каперсы? — повторил Мавранос, отхлебнув своего неизменного пива. — Это рыбьи яйца, что ли? Крейн рассмеялся. «Чего тут смешного?» — возмутился Мавранос. «А, ты, наверное, об этих птичках, которых готовят на Новый год. О каплунах?» «Он имел в виду петлять по улицам», — пояснил Крейн. «Так бы сразу и сказал. Откуда мне знать, кто такие каперсы и на что их закручивают?» Он несколько секунд угрюмо смотрел на дорогу, а потом добавил. «Не знаю никаких каперсов. Я только шептунов пускать умею». Тут рассмеялся даже Оззи. Неоновая вывеска над винным магазином извещала «фото», а соседняя начиналась с букв «ит» и уходила за угол. краин прочел все это как одно слово «фотоид». Что это могло значить, думал он, «нечто вроде фотона, ложный свет, фальшивый, как сказали бы, свет. Может быть, именно таким освещен весь город?» Но внезапно краин почувствовал, что его сердце лихорадочно заколотилось, а ладони похолодели. «Необходимо что-то делать», — мелькнула мысль. «Срочно домой». Он сидел, упираясь обеими руками в сиденье, но на секунду ощутил телефон. Его правая рука вроде как повесила трубку. «Это не я», — понял он. «Это не мои мысли и ощущения». «Диана сильно встревожена», — напряженно проговорил он. испуганно Ей сейчас что-то сообщили по телефону. Она спешит домой». «Вот и Чарльстон», — сказал Ози, наклонившись через спинку переднего сиденья и показывая рукой. Маврана скивнул. Он вклинился в полосу для левого поворота и остановился посреди перекрестка, выжидая просвета в потоке машин, стремящихся на север. В кабине не было слышно ни звука, кроме тяжелого дыхания Крейна и торопливого тикания поворотника. Крейн чувствовал, как Диана быстро шла, как она остановилась, чтобы переброситься несколькими словами с кем-то. Он смотрел на медленно проползавшие впереди огни автомобилей, испытывал страстное желание выскочить из машины и бегом мчаться на восток, туда, где находился следующий из перечисленных в их списке супермаркетов, Смит. «Хорошо бы найти её этой ночью», — сказал он. «Мне кажется, что она сейчас теряет свою работу. Если бы тебе удалось проскочить туда по зелёной волне...» «Удастся», — заверил Мавранос. Наконец, на светофоре зажёгся жёлтый глаз, и Мавранос смог повернуть. Он быстро доехал до Мэриленд-Парква и повернул направо, и почти сразу же заехал на обширную автостоянку, залитую расчерченным тенями белым светом, изливавшимся из широких распахнутых дверей, продуктов и лекарств Смита. Как только Мавранос остановил машину, озера распахнул дверь, но Крейн обернулся и схватил старика за плечо. «Подожди», — сказал Крейн. Я чувствую асфальт под ногами, под её ногами, и тёплый воздух, она вышла из здания. Старик кивнул и поспешно закрыл дверь. Мавранос вновь включил мотор и сдал назад, заставив какой-то фольксваген возмущённо бибикнуть. «Поезжай вокруг», — сказал Ози, — «я узнаю её». Он всмотрелся в женщину с ребёнком, шедшую по площадке, потом перевёл взгляд на другую женщину, отпиравшую автомобиль. «Это здесь, в этом магазине?» «Я... не знаю», — отозвался Крейн. «Она может быть в каком-то другом магазине?» «Да». Крейн тоже смотрел по сторонам, а Мавранос провёл машину мимо залитого ярким светом входа, мимо закрытого магазинчика скупка золота и повернул направо, чтобы совершить ещё один круг. «Она ещё идёт?» — резко спросил Мавранос. «Или уже села в машину?» Крейн потянулся наружу восприятием, но ничего не смог почувствовать. «Не знаю, поезжай дальше». «Теряет работу», — повторил он про себя. «Если не найти её сейчас, мы её вовсе не найдём». «Чёртово стекло!» — прошипел он, опустил боковое окошко и высунул голову наружу. Ему казалось, что повсюду автомобили включают моторы и выезжают со стоянки, чтобы исчезнуть в темноте улицы. «Вот!» — пискнул Ози. «Нет, проклятие, глаза никуда не годятся. Я сам-то хоть на что-нибудь гожусь?» Крейн-щурис смотрел вперёд и по сторонам, и назад, стараясь сфокусировать зрение и продолжая отчаянные попытки уловить ментальные сигналы. «Снова проехать перед входом в магазин?» спросил Мавранос. м м подавленно протянул Ози. «Да, нет, поезжай здесь». «Отсюда уже полдюжины женщин уехала», — сказал Мавранос. «Делай, как я сказал». Старик тоже опустил стекло в свои дверцы и высунул голову наружу. «Диана!» — выкрикнул он, но его срывающийся хриплый, как у попугая, голос не было слышно из-за три шага. Крейн невольно вспомнил о том, как старик, хоть и совершенно выбился к тому времени из сил, пытался догнать его на лестнице Минт-отеля в шестьдесят девятом, когда Крейн не послушался и отправился играть в присвоение, и его глаза наполнились слезами. «Проклятье!» – прошептал Крейн, поспешно смаргивая их. Он заставил себя успокоиться и продолжил разглядывать всех находившихся на стоянке. Поодаль от магазина, ближе к входу в ресторан «Джек в коробке», со стороны стоянки, что была обращена к Мэриленд-Парквей, Крейн увидел женщину, открывавшую дверь светло-коричневого мустанга. Она закинула за плечи светлые волосы и села за руль. Через мгновение огни автомобиля включились, и из выхлопной трубы вырвался дымок. «Это она!» — крикнул он Мавраносу, указывая рукой. «В Мустанге!» Мавранос вывернул руль и надавил на газ, но Мустанг уже подкатил к выходу со стоянки и мигал правым поворотником. «Ты почувствовал её, да?» — пропыхтел Оззи, втянув голову в машину. «Нет, я...» «Я узнал её». «С такого расстояния? Ты последний раз видел её девятилетней. Может быть, это вовсе не она. Арки, поворачивай». «Я знаю, что это она», — перебил его Крейн. Мустанг уже повернул направо по улице, и пока Маврана свёл машину к выезду, Крейн думал, действительно ли он уверен в своей правоте. «По крайней мере, я трезв», — думал он. «Если и ошибся, то с трезва. Мавранос свернул направо на Мэриленд-Парквей и, прибавив газу, устремился вслед за мустангом. Уже в первые несколько минут ему пришлось дважды перестроиться. «Полагаю, что Скотт прав», — проворчал он. «Она мчится, как ошпаренная кошка». «Ты можешь догнать её, прижать к обочине?» — спросил Оззи, горячо дышавшую Скотта. «Если она увидит меня, то остановится, когда я ей помашу». «Считаете, что нам повезёт, если мы её просто не потеряем из виду?» Мавранас взялся за руль обеими руками. Банка с пивом упала на пол и перекатывалась при каждом резком перестроении. «И что прикажешь мне делать, если сзади пристроится коп с мигалкой?» «Господи!» — вздохнул Ози «Просто ехать, как ехал!» «И проверить, как излечится мой фазозависимый рак в тюрьме, да?» Но ему никто не ответил. Раздавался лишь гул двигателя, то стихавший, то усиливавшийся, когда Мавранос перекидывал ступню с газа на тормоз и обратно. За время, которое потребовалось, чтобы доехать до Белого дома-дуплекса на Винус-Авеню, женщина определенно поняла, что ее преследуют. Она выскочила из машины и рванулась бегом к входной двери. Крейн высунулся в открытое окно. «Диана!» – заорал он. «Это Скотт Иос!» После этого она остановилась, несколько секунд рассматривала его и Ози, который высунувшись из своего окна, отчаянно размахивал руками, а потом также бегом кинулась прямо по траве к сабурбану. Вы знаете, где мой сын? Нет, ответил Крен. А, прости. Ози открыл заднюю дверь, и, опираясь на трость, осторожно выбрался наружу. Давайте-ка пройдём в дом, сказал он. Низкорослый толстенький мужчина с неопрятной бородой сидел на затертой кушетке в гостиной. Глаза его были закрыты, а руками он водил по воздуху, будто дирижировал симфонией. «Нельзя ли успокоиться?» — громко сказал он, повышая голос. «Прошу вас, хоть минуту, помолчите!» Все умолкли и уставились на него. Коззи сердито нахмурился, его сморщенные губы изогнулись в презрительной усмешке. Крейн решил, что Ози уловил запах колонны исходящий от парня. «Кто вы такой?» — спросил старик. «Меня зовут Ханс. Я спутник жизни Дианы и забочусь о Скетти, как о родном сыне. Но ведь он опоздал всего на 15 минут!» Он выпучил глаза и посмотрел вокруг. «Ди, я совершенно попусту встревожил тебя. Уверен, что он вернется с минуты на минуту!» Крейн посмотрел на Диану. Та отвела взгляд. Она, как он и ожидал, выросла красавицей. Высокой, стройной, золотистой блондинкой. И за плечами у неё было 20 лет жизни, о которых он страстно желал узнать. А если у них с Ози нынче ночью всё получится, он никогда больше не увидит её. Диана повернулась к похлому мальчику, стоявшему около камина. «Оливер, где ты в последний раз его видел? Как получилось, что ты его потерял? Разве я тебе не говорила, что ты должен присматривать за младшим братом?» Мальчик закатил глаза. «С какого вопроса мне начать?» — спросил он дерзким тоном, выдававшим испуг. «Ладно, ладно», — поспешно добавил он, когда Диана шагнула вперёд. «Мы поехали на велосипедах в Эберт-парк, и я там остановился поговорить с... со старшими ребятами. Они называют меня кусачим псом», — добавил он, взглянув на Мавраноса и Крейна. «Ты снова бросил его одного?» — сказала Диана. «Пф, Ханс ведь сказал, что он с минуты на минуту будет дома». «Полагаю, ты осталась без работы?» Нейтральным тоном бросил Ханс. Диана пропустила его слова мимо ушей и повернулась к Крейну. Тот поёжился. «Это как-то связано с теми делами, о которых ты говорил мне по телефону в пятницу?» «Я... я не знаю», — ответил Крейн. «Пока что мне так не кажется». «Как твоя нога?» «С ней всё в порядке». Ози сказала она и, быстро подойдя, обняла старика. «Я очень рада тебя видеть, вот только время сейчас не лучше «Я знаю, милая». Оззи погладил её по спине, рукою в старческих пятнах. «Послушай, как только он придёт, вы должны будете уехать из города, понимаешь? Нынче же ночью. Вещей бери по минимуму. Я дам тебе денег. И беги куда подальше. При первой возможности избавься от машины. Езжайте дальше на автобусе». Позвони мне, я найду способ передать тебе ещё денег. Лучше всего использовать Вестерн union Можно будет за 10 минут и позвонить, и получить деньги, и уйти. Мне очень жаль, что тебе придётся бросить теперешнюю жизнь. Но ты должна сама понимать, что жить здесь весьма неразумно». Она стояла, уткнувшись плечом в плечо старика, но Крейн видел, что она кивнула. «Ты про Фози», — не очень внятно сказала она. «Волли, мой муж, настоял на том, чтобы мы жили здесь, а после развода уезжать отсюда было просто глупо». «Это и сейчас глупо», — сердито заявил Ханс, поднимаясь с места. «О чем говорят эти люди? Нам нельзя уезжать из Вегаса, у меня договоренность с Майком насчет сценария. На что они, эти типы, уговаривают тебя?» Диана отступила от старика, и Ози посмотрел на Ханса. Его глаза раскрылись шире. «Договоренность насчет сценария?» «Знаете что? Я думаю, вам лучше будет остаться. Вы сможете найти другую женщину и стать ее спутником жизни». Крейн взглянул на мальчика, невозмутимо шаркавшего по ковру подошвой теннисной туфли. «Похоже, мысль о том, что придется покинуть город, расстаться с друзьями, которые называли его кусачим псом, совершенно не беспокоила его». «Интересно», — подумал Крейн что представлял собой Уолли, его отец. Видно было, что Ханс сдержал первый просившийся на язык ответы после короткой паузы надменно произнес. «Я в себе уверен, а вот кое-кому из присутствующих, похоже, следовало бы выработать в себе это качество». Мавранос осклабился из-под неухоженных усов. «Вижу, у вас с этим и впрямь хорошо», Диана вскинула руки. «Не надо ссориться. Я всегда знала, что мне здесь не место. Да и принадлежит мне здесь только стереосистема. Оливер, сложив свою большую сумку немного одежды. Несколько пар носков, трусов и рубашек, зубную щётку и брекеты. Зазвонил телефон. Хан с театральным жестом призвал всех к молчанию и повернулся к телефону. «Нет», — резко бросил Мавранос. «Пусть ответит леди. Скотт, а ты послушай». Диана взглянула на Мавраноса так, будто он дал ей пощечину, но позволила Крейну проводить её к телефону, стоявшему на кухонном столе. «Алло?» — сказала она, подняв трубку. «Изида!» — раздался голос, определённо принадлежавший молодому мужчине, который сильно нервничал. «Твой сын у меня!»